Глава 13, Виктор Лем все-таки поперся в подземье. Об этом я узнала из письма, отправленного на мою рабочую почту. Блогер умолял позвонить ему с утра, и если он не ответит, направить в замок отряд спасения. «Сожалею, всех чипов и дейлов уже расхватили», — проворчала я и за каким-то мыхрем набрала номер Лема. Когда оператор сообщил, что абонент находится вне зоны доступа, Я помянула добрым словом и припадочного охотника за сенсацией, и Милорада Вячеславовича. Здравый смысл подсказывал, что с парнем ничего страшного не случилось, а совесть нашептывала, что у меня имелся лишь один способ убедиться в этом. До работы оставалось всего полтора часа. Наверняка опоздаю. Вскочив с кровати, принялась собираться. Спустя 15 минут я уже сидела в машине. Проклятие! Если выяснится, что Виктор еще ночью вернулся домой и забыл поставить мобильник на зарядку, я покусаю его не хуже вампира. Главные вороты подземья ожидаемо оказались закрыты. Прижавшись лицом к прутьям, я пыталась высмотреть охрану позади высоких елей. Звонок на воротах отсутствовал. Оставалось надеяться, что гарпии меня заметят. Стоило подумать о крылатых наемницах, как одна из них спикировала с неба по другую сторону от ограждения. «Добрый день! Вам назначено!» Деловито поинтересовалась она. «Я ищу Виктора Лема. Он вчера прибыл в замок в качестве гостя Милорада Вячеславовича». «Верно, проходите». Гарпия вытащила из кармана дистанционный пульт управления и нажала комбинацию клавиш. Ворота начали открываться. «Постойте, я не горю желанием попасть внутрь. Я просто хочу выяснить. Следуйте за мной!» Не дожидаясь ответа, Гарпия направилась к замку. Мне не оставалось ничего другого, как двинуться за ней. Наверняка Милодар отдал распоряжение на случай моего появления. О том, что их могла оставить и Елена, думать не хотелось. Гарпия провела меня в комнату, расположенную на первом этаже, неподалеку от главного входа. Я узнала помещение по описаниям Соколова. Как раз здесь проводился регулярный медосмотр вампироманов. «Громова, вы прикалываетесь?» Сонный голос Виктора Лема заставил меня резко обернуться. Блогер стоял, привалившись к дверному косяку. Вид у мужчины был до отвращения помятый. Судя по всему, этой ночью он без зазрения совести угощался халявной выпивкой. «Вы же сами попросили прислать за вами группу захвата. Принимайте гостей!» Сквозь зубы процедила я. «Группу захвата?» Зеленушное лицо Лема побледнело еще сильнее. «Сейчас будет вас изучать и диагностировать». «Мне раздеваться?» Слабо пролепетал он. «Упаси небо!» – воскликнула я, потому что блогер на полном серьезе начал расстегивать рубашку. «От стены отлипнуть сможете?» Лем нетвердой походкой приблизился ко мне. Поморщившись, начала дышать ртом. Следов от укусов на шее я не обнаружила. Гипноз тоже не применялся. «Отлично! Идемте!» «Куда?» — опешил Виктор. «Домой! Отсыпаться!» — рявкнула я. «Добрый день, Тессия!» Появившийся Милодар источал искреннее светское радушие, но я не позволила ему себя обмануть. «Доброе!» — сухо поприветствовала вампира я. «Большое спасибо за гостеприимство, но мы уже уходим». «Так быстро!» Мне казалось, что молодой человек собирался еще пообщаться с нашими, да, девушками. Пауза в реплике вампира была совсем ничтожной, но я уловила, что он собирался сперва упомянуть постоянных доноров. Так вот, с кем Лем развлекался всю ночь. Не самый плохой вариант для посетившего подземье. Громова в самом деле. Не будьте букой. Я отосплюсь и выберусь в город сам. Тогда садитесь и пишите официальный отказ. Зачем это? Чтобы потом не полоскали управление на страницах своего блога. Я организовала вам эвакуацию из вампирского логова. Вы отказались. Остальное не наша проблема. Виктор взглянул на Меладара и сглотнул. Как бы ему не хотелось развлечься перед уходом, он прекрасно помнил, где находился и чего можно ожидать от вампиров. «Вот и славно!» – значит, не все мозги пропил. «Пожалуй, я все же пойду», – неуверенно произнес он. «Идите», – с легкостью согласился вампир. «Тесси немногие могут посещать подземье и покидать его по собственному желанию». Выдержать взгляд вампира было непросто. Инстинкт самосохранения так и вовсе звучно матерился, но я все равно взглянула в лицо Милодару и слегка кивнула. «Я ценю это». «Думаю, вы сами найдете выход». Я повернулась к лему и скомандовала. «Если не передумали, шагом марш». Виктор с опаской взглянул в сторону двери, у которой только что стоял Милодар, но вампир уже исчез. «Шустрее давайте!» Я слегка подтолкнула блогера в спину. «Я не собираюсь из-за вас опаздывать!» Лем тут же споткнулся и попросил взять его под руку. «Еще чего! Я вас пить не заставляла!» «И очков солнечных у вас с собой тоже нет!» Жалобно простонал он. «Чтобы я еще раз так набрался!» «Не забудьте написать об этом в блоге!» Проще всего было вызвать Виктору такси, но я решила подкинуть его домой. Дурацкая привычка доводить начатое до конца. Никто не заставлял меня выручать горе репортера, но раз взялась, нечего на время посматривать. Впрочем, настроение все равно испортилось. Эй, Вы только не вздумайте отключиться!» «У вас нет какого-нибудь заклинания от похмелья?» – простонал он. «Я не целитель. Дышите глубже, мы почти на месте». «Как хорошо, что я живу на первом этаже». Новостройка блогера была оборудована сканером, однако тот не работал, так что внутрь мы попали без лишних проволочек. Лем не твердой походкой пересек холл и свернул к тамбуру, ведущему на лестничную площадку. Резкий аромат магии заставил меня споткнуться и ухватить Виктора за плечо. Стойте! Предупреждающе воскликнула я, заметив, что индикатор закрытого состояния двери больше не мигал. «Два шага в сторону и ждите меня тут», — приказала я, вытаскивая револьвер. «Погодите, так мою квартиру в самом деле вскрыли?» — опешил Лем. Я подошла к двери вплотную и принюхалась. Так и есть, замок вывели из строя магии, однако чары не имели отношения к классическим. В жилище блогера побывал представитель волшебной страны. Кажется, Виктору крупно повезло, что он все-таки принял приглашение Мелодара. Лем со мной не согласился. Он был твердо уверен, что если бы остался дома, то смог бы уберечь имущество. «Или бы вас испепелили за компанию?» Угрюмо бросила я, рассматривая то, что осталось от домашнего компьютера. Взломщик не стал заморачиваться с удалением данных – а выпустил в системный блок боевое заклинание. Виктор отказывался признавать, что родился в рубашке. Вместо этого он громко причитал над спекшимся бесформенным нечто в центре комнаты. Судя по воплям, это была сумка с запасными объективами и фотовспышкой. «Отойдите! Вы мне мешаете! Руки уберите! Куда пальцем тычете!» Рявкнула я, когда Виктор попытался пощупать то, что осталось от его вещей. «Как же я теперь работать-то буду? Исходники! Весь архив пропал!» «Мне жаль!» – искренне произнесла я. Неожиданно Виктор с победным кличем бросился к стулу, заваленному ношенной одеждой, и выудил из-под нее сумку. «Цел!» – объявил он и звучно чмокнул, извлеченный из чехла фотик. И флешка с копией снимков на месте. Я мысленно поздравила Виктора. Удивительно, что он вспомнил, где нужно искать пропажу. Сперва я сочла беспорядок, царящий в его квартире, делом рук взломщика. Но, судя по всему, Лем привык жить в подобных условиях. Из его спальни можно было выбросить половину шмоток и прочей ерунды. Разница не была бы особо заметна. Несмотря на то, что Фэри удалось аккуратно поджечь исключительно фотооборудование, значит, он неплохо контролировал силу и мог ограничивать радиус воздействия боевой магии. Мне стало неуютно. Такой точности обычно сопутствует нехилый резерв. «И что вы сейчас будете делать? Вычислять злоумышленника по оплавившимся останкам объективов?» Вкрадчиво произнес Лем. Я вскинула голову. В цепком взгляде блогера сквозило профессиональное любопытство. «Даже не думайте об этом написать», – процедила я сквозь зубы. «А как насчет пары снимков?» «Значит так». Я вскочила на ноги. «Либо вы утоптываете на кухню и тихонько там сидите, либо я вызываю серую стражу и передаю дело им. И боюсь, они заинтересуются». «Каким образом ваш фотоаппарат избежал воздействия поисковой магии?» «Да-да, вы верно все поняли. Скорее всего, камеру изымут для изучения». Виктор повелся на угрозу. Пробормотав, что не станет мешать, быстро слинял на кухню. Даже чай предложил сделать. Я велела ему умолкнуть и забыть о моем существовании хотя бы на 10 минут. Детальный осмотр помещения только подтвердил то, что я уже выяснила ранее. Компьютер и объективы уничтожили прицельным зарядом силы. Я понимала, почему взломщик сжег компьютер. Хотел уничтожить информацию. Но чем ему помешало оборудование? Неужели кто-то из Ферри настолько разозлился на Виктора, что собирался лишить его возможности делать снимки? Проклятие. Кажется, мне все же придется вызвать серую стражу. Лема мое решение не обрадовала. Он даже заявил, что я его бессовестно обманула. В ответ я предложила представить, что в следующий раз в квартире найдут его обгоревший труп. Виктор помолчал и со вздохом признал, что в башню сообщить все же стоит. Заодно пообещал, что он даже селфи на фоне улик не станет делать. Я мысленно пожелала откликнувшемуся на вызов стражу бездну терпения. Я уже завершила осмотр квартиры и надиктовала отчет для стража когда мне позвонил капитан. «Громова, где тебя носит?» «У Виктора Лема. У него ночью вскрыли квартиру и с помощью магии уничтожили компы и фотооборудование». «Занятное совпадение. Нас тоже вскрыли». «Куда проникли?» «В лабораторию. Кристине сильно досталось». Глухо обронил Юдин. «Я сейчас в больнице». Нападение было магическим. «Да откуда мне нахрен знать? Это же ты у нас специалист!» Истерические нотки в голосе Филиппа меня не на шутку встревожили. «Какая больница?» «Не нужно. Тут уже полный комплект. И целители, и врачи. Если не передерутся, будет толк. Поезжай в Упир и все осмотри. Я приказал пока никому не входить. Да и нечего там охранять». Взломщик унес то, что хотел. Внезапная догадка заставила меня вдохнуть и крепче сжать в руке коммуникатор. Да, Тес, ты верно поняла. У нас сперли тело феи. По дороге в управлении я ответила на вызовы Саши, Ларионова и Соколова. Из разговора с вампиршей и замом Юдина узнала кое-какие подробности о ночном налете, а вот Соколов совсем раскис. Он рвался в больницу и обвинял себя в случившемся с Кристиной. Юдин меня предупредил, что из лаборатории всех выставили, поэтому по прибытии первым делом я заглянула в общий зал. «На месте!» – объявила я с порога. «Соколов, пойдем, покажешь!» Лаборантка и практикант тоже подорвались с места. «Вас не звали!» – резко рубанул Григорий. «До особого распоряжения, чтобы и духу вашего в лаборатории не было». «А у меня рюкзак там остался», – растерянно пробормотал практикант. «Принесу. Оль, твою сумочку захватить?» Главный лаборант кивнула и снова зажала рот платочком. Она старалась изо всех сил плакать незаметно. Взломщик проник в лабораторию через портал. След от перехода был еще четким. Я обошла его по кругу и, лишь убедившись, что проход более неактивен, позволила Григорию войти. Тес, все в порядке?» – встревоженно спросил он. «Да, я знаю, кто к нам вломился. А ведь я стояла совсем рядом, была уверена, что Дивов прощался с возлюбленной, а в это время он считал координаты». Тут у мага воздуха имелись свои преимущества. Леонид впитал воспоминания об этом месте а потом позволил родной стихии осуществить перенос. Я могла понять желание похоронить возлюбленную и нерожденного ребенка в этом мире. Но Дивов не имел права трогать Кристину. «Мы поругались вчера», — глухо обронил Соколов. «И поэтому она решила переночевать здесь?» «Я понятия не имел, что она осталась. У нее и работы сверхурочной не было». Уж лучше бы я согласился познакомиться с ее мамой. Соколов принялся метаться по комнате. Затем вытащил из шкафчика шоколадный батончик, покрутил в руках и зашвырнул обратно. Она потеряла много крови. Спросила я и поморщилась. Вопрос был дурацкий, учитывая лужу на полу. Дивов отшвырнул девушку от себя магией. При падении она ударилась головой об угол стола. Страдалец даже не подумал оказать ей первую помощь. Если выкарабкается, я сделаю ей предложение. Что, прости? Я вскинула голову в надежде, что ослышалась. Я женюсь на ней. Уперто повторил Григорий. Мы были близки, и теперь я должен на ней жениться. Я стиснула зубы, чтобы не высказать все, что думала о его замечательном плане. «Скажи своим, что могут заходить без опаски». Портал закрылся с концами. Соколовская хорошо, меня не обнадежила, поэтому я сама позвонила в общий зал и передала информацию через Сашу. После этого связалась с Юдиным и сообщила о результатах проверки. Капитан воспринял вести с завидным холоднокровием. «Понятно. Я не исключал такую вероятность». Когда выезжаем к Дивову, не думаю, что он сегодня появится на работе. Если нужно, могу съездить и. Отставить. Это больше не наше дело. Как это? Опешила я. Мы не справились, потеряли не только тело, но и сотрудника. Кристина, слава богу, нет. Состояние стабильно тяжелое, должна выкарабкаться. Повторяю, я запрещаю тебе соваться к Дивову. Этот подозреваемый нам не по зубам. Спорить с капитаном я не стала. Это его прерогатива решать, продолжать ли Упиру расследование самостоятельно или передать дело Серой Стражи. Мы расскажем им о ребенке. Еще не решила. После небольшой паузы отозвался Юдин. Тесс, поезжай в башню. Вейн хочет с тобой поговорить. А что она забыла у Стражей? Хочет принять участие в поисках? Боюсь, что в ближайшие сутки Фейри это точно не светит. Серая Стража задержала ее по подозрению в убийстве Анастасии Вагнер. Буду через полчаса, пообещала я и рванула к выходу. У Серой Стражи были все основания подозревать Морган Вейн. Как и Дивов, она побывала в лаборатории Упира, прекрасно знала жертву. И могла быть в курсе ее намерений посетить полуночник. Кроме того, у Фейри был мотив. И все равно я не верила, что это она. Убийца Анастасии не только отнял жизнь. Феи словно указали на ее место. Без крыльев, без магии. Совсем как простой человек. Надо бы выяснить о жизни убитой в волшебной стране. Если Вейн рассчитывает, что мы будем молчать, ей самой придется заговорить. Юдин приказал не заниматься поисками Дивова, но я могла продолжить сбор информации. В конце концов, эльфийская кровь текла и в моих жилах. Так что я имела полное право интересоваться миром Фейри. Отмазка, конечно, так себе, но лучше, чем ничего. В башне, как обычно, вовсю кипела работа. Не успела я подойти к лестнице. Как из входных дверей выскочили три парня в ярко-оранжевых жилетах и бейсболках. «Осторожно, горячая доставка!» Я замерла и дала курьерам промчаться к байкам. Серая стража не только расследовала преступления, но и занималась предупредительно-профилактической работой. На первом этаже башни, замаскированном под фирму грузоперевозок, работали два десятка патрульных магов. Департамент контроля магических сделок располагался этажом выше и соседствовал с отделом межрасовой безопасности. На третий этаж, где находились специалисты по точкам перехода, связывающим наш мир и волшебную страну, мне подниматься ни разу не доводилось. На входе я ощутила энергетический всплеск. Это сработал магический сканер. Процедура малоприятная, но терпимая. Я подождала, пока сканер закончит работу шагнула вперед. Вспышка красного света ударила по глазам, и вокруг меня замигал блокирующий контур. Я и помянуть мыхры не успела, как рядом оказались два боевика, и вид у них был весьма недружелюбный. Вытащив из кармана удостоверение, приложила его к границе контура. «Тессия Громова, эксперт-консультант управления по иным расам». «Не заливай». «Слепо Кауры не совпадает». Заявление боевика отозвалось участившимся сердцебиением. «Да что за ерунда? Я же проходила этот сканер совсем недавно». Но это было до той фигни, которую сотворил со мной Авриль. «Все в порядке. Это действительно она!» Спасла ситуацию подоспевшая Тари Шарх. «Но слепок!» «Придется снять повторно». Непреклонно объявила глава департамента контроля магических сделок. Блокирующий контр тут же сменил цвет с красного на голубой. Я стиснула зубы, чувствуя, как меня обволакивает считывающее заклинание. На счет 5 все закончилось. Я выдохнула и потерла лоб рукой. От лица серой стражи приношу извинения за технический сбой. Наши артефакторы проверят устройство. Отчеканила шарх. Тессия, я провожу вас наверх. Я кивнула и последовала за ней. Руки все еще дрожали, да и колени ощутимо подгибались. Не было никакого сбоя. Буркнула я, едва створки лифта сомкнулись. Предпочитаете рассказывать всем подряд о вашей особенности? Вам норд доложил? Шарх загадочно покачала головой. Что ж, раз не норд, значит Авриль. На то, чтобы сообщить страже, у него время нашлось, а предупредить меня не смог. Впрочем, как обычно. Я приехала в башню, чтобы встретиться с Морган Вейн. Сообщила я, как только артефактор повернула в сторону департамента контроля магических сделок. Отдел межрасовой безопасности, перехвативший у нас дело Вагнер, находился в другом крыле. «Знаю и веду вас к ней». «У нас камеры надежнее», – любезно пояснила Шарх. «Как вы узнали, что я еду?» Норд передал. «Он был здесь?» Хотел пройти, но Головин его не пустил. Я замолчала, мысленно раскручивая цепочку. Узнав о задержании Вейн, Норд попытался с ней встретиться, а когда не смог, обратился к Юдину. «Мог попросить меня напрямую», Но решил действовать через начальство. Я дам вам пятнадцать минут, потом буду вынуждена сообщить Федору Михайловичу, и он меня выставит. Догадалась я. Он считает, что зря пошел на поводу у Норда и оставил дело у Пиру. В чем-то он прав. Камеры в башне не имели железных решеток или бронированных дверей. Внешне это были обычные комнаты, напоминающие гостиничный номер, но уровень магической защиты в них не уступал бункеру на случай войны. Я приглушила внутренний радар, однако все равно почувствовала, что эти стены оплетали более десятка заклинаний. «Впечатляет?» — хмыкнула Шарх. «Хорошая работа!» — небрежно бросила я, давая понять, что узнала руку мастера или, если быть точнее, унюхала ее. «Пятнадцать минут. Запись не ведется». Еще раз предупредила Шарха и захлопнула за мной дверь. Я обнаружила Морган Вейн, сидящий в кресле. Фэйри что-то непрерывно печатала в мини-компьютере. «Вам оставили доступ к интернету?» – удивилась я. «Дописываю статью для медицинского журнала. Сроки горят». Еще и это недоразумение. Я бы не назвала похищение тела жертвы недоразумением. Недоразумение мой арест, а вот похищение уже серьезная промашка. Полноценная защита в Упири имеется только в помещении для вещдоков. Не оправдывайтесь, у нас мало времени. Тело Анастасии не должно попасть в волшебную страну. Но я полагала, что как раз этого вы и добивались. И ошиблись. Как и я, когда сочла, что убедила Дивова. По губам Ферри скользнула горькая улыбка. Морган понимала, что в произошедшем имелась и ее доля вины. Вряд ли Дивов захочет отдать тело Вагнер. Боюсь, он не сможет защитить даже самого себя. Классическому магу сложно тягаться с эльфийским. С этими словами Вейн сняла с пальца кольцо. Что это? Активатор мгновенного портала в Биофей. Когда найдете тело Анастасии, просто будьте рядом и задействуйте камень. Спасибо, что хоть обнимать не придется, мрачно проворчала я. Так вы согласны? Серые стражи не стоит совать нос в эльфийские проблемы. Пусть и лучше занимаются точкой перехода. Фэрри замолчала в ожидании моего ответа. «Если ваш портал перебросит меня не в косметологический центр, я вернусь и вышвырну вас из этого мира». «Вам не придется утруждаться», — с улыбкой пообещала Морган. Вейн крупно ошиблась. Первые трудности поджидали уже за дверью и приняли вид начальника отдела межрасовой безопасности. Головин удивился не меньше меня. На пару секунд маг замер, а затем гневно прорычал. «Кто вас пропустил?» «Сканер? Еще на входе!» Невинно захлопала глазами я. «Я имею в виду к подозреваемой!» «Она и наша подозреваемая тоже!» «Черт, с два! Дело Вагнер уже наше!» «Да пожалуйста!» Пожала плечами я. Однако управлению придется составить акт о взломе и предъявить гильдии одаренных претензию. Кто-то налажал при установке защиты лаборатории. И как вам могла помочь беседа с Морган Вейн? Я всего лишь установила, что это не она к нам вломилась. Сладко пропела я и направилась к выходу. Постойте, вы не можете заявить об этом официально? Вейн, Фейри... Портал был открыт с помощью классических чар. Странно, что вы об этом не слышали. Я счел необходимым сразу задержать основных подозреваемых. Несколько смущенно ответил Головин. Тогда желаю вам удачи в поимке недостающих. Я продолжила путь по коридору, чувствуя, что боевик зло смотрит мне вслед. Башню я покинула с превеликим удовольствием. Ощущение всеобщей неприязни Действовало удушающе. Даже не верила, что когда-то мне нравилось работать в Серой Страже. Из машины сразу набрала номер Норда. «Привет, я побывала у Вейн». «Знал, что ты прорвешься». По голосу Демонара я поняла, что он улыбается. Она передала кольцо, открывающее портал. Демиан, мне не нужны сюрпризы». «Все в порядке». Оно настроено на биофей. Не представляю, чем я смогу помочь. Да и Юдин запретил мне искать Дивова. Официально УПИР больше не занимается расследованием убийства Вагнер. Знаю, поэтому твой начальник и я ждем приглашения в гости».